Глава 23. Сквозь деревья светила луна. Такая же круглая и сливочно желтая, как яйца, которые Пак съел неделю назад. Он шел по берегу, и желудок его сжимали спазмы. За полторы недели прошедшие с тех пор, как его люди оставили его, он всего трижды ел досата. Да и то в последний раз его через несколько минут вырвало. Это когда он проглотил протухшую рыбёшку с берега. Он выкопал в своих тайников и с гордостью смотрел, как игла и мелкие поедают мясо но сам к нему не притрагивался. И с ему по-прежнему не везло. Все запасы жира были сожжены, и теперь сжигались мышцы. Шкура болталась на нем, как чужая. Пакс развернулся носом к лагерю, откуда, как всегда, не слись мучительно дразнящие запахи пищи. За последние два дня туда прибыло множество больных войной, и еще сотни их двигались дальше, на юг. От опасности гудела земля, но голод был сильнее. Пакс оглянулся на иглу, которая охраняла покой спящего мелкого, и дал ей знак, Что уходит. Хотя лагерь был прямо над ним и хорошо просматривался, он выбрал прежний маршрут через ущелье, потом по гребню холма, потому что часовые на стене стояли лицом к реке. Он прошел по камням в воде, не оставляя следов. Теперь, вдали от тишины погубленного поля, его уши чутко ловили звуки ночи. Он все их уже узнавал. Они его успокаивали: тончайший писк летучих мышей, треск кустов, через которые ломится беспечный сконц, подземное шибушание полевок, далекая перекачка сов. Все эти звуки говорили, что не он один вышел на ночную охоту. Сам Пак звуков не издавал, двигался бесшумно. Этим хитростям он научился у Серого и иглы. Тенью проскользнул по гребню, оттуда по склону вниз, в палатку кладовую. В этот раз там не казалось удобно висящего окорока, но с тобой были завалены овощами и хлебом. Он столкнул на землю круг сыра. Кус был резкий и странный, но он глотал, пока живот не сделался тугим. Уже собираясь назад с куском сыра до иглы, он внезапно замер, учил знакомый запах. Арахисовое масло. Запах исходил из большого металлического бака. Пакс выпустил сыр. Он встал на задние ноги и обнюхал ободок. Бак, как и мусорное ведро в доме его мальчика, обещал множество вкусных обрезков. Но из смешения разнообразных запахов выделялся тот, которого он жаждал больше всего. Вибрисы Пакса задрожали от удовольствия. Он сдвинул крышку на несколько дюймов. Прозрачная банка с толстым слоем желанного лакомства на стенках лежала на самом верху кучи. Пакс просунул морду под крышку и осторожно прикусил край банки. Он знал по опыту, что именно так надо брать банку, если не хочешь, чтобы она накрыла тебе нос. Он оттолкнулся от бака. Крышка съехала бок и громко звякнула в тишине камень. Пакс нырнул под стол замер. Сердце его билось часто-часто. Плох откинулся, по лапку вошел человек. Щелкнул, появился луч света. Несмотря на густой аромат арахисового масла, Пакс узнал запах человека. Отец его мальчика. Пакс поднял лапу, готовясь метнуться к выходу. Правее или левее человека, как получится. Человек обвел палатку лучом. Когда свет ударил Паксу в глаза, он зажмурился, но не шелохнулся. Зрачки приспособились к свету, и он увидел, что человек присел на корточки и смотрит на него. Пакс застыл с поднятой лапой, с банкой в зубах, изучая лицо человека так же пристально, как тот изучал его морду. Человек хмыкнул, потер подбородок и сдал смешок. Пакс опустил лапу на дюйм, не отводя напряженного взгляда. Отец его мальчика снова хохотнул, потом встал, приподнял полог палатки и пнул ботинком открывшееся отверстие. Пак знал, что это значит: Этот человек часто подавал ему такой знак: и у дверей своего дома, и у его загородки: Проходи! означал знак Проходи быстро, и тогда я тебе ничего не сделаю. Этот уговор был надежен. Пакс вылетел из палатки в безопасность ночи. Не останавливаясь, он сбежал на холм. Там наверху он зарыл банку и сел понаблюдать за лагерем при мгле. Хотя он был уверен, что никто за ним не погнался, он направился на восток и добрый час пятел по лесу, прежде чем спуститься по собственным следам к реке. Когда он вернулся, мелкий не спал, и в первый раз после взрыва пытался подняться. Игла заставила его снова лечь, но Пакс видел, что губы маленького лиса потрескались, а глаза запали. Ему нужна вода! Игла посмотрела в сторону реки. Для здорового лиса всего дюжина полных прыжков, но мелкий. Дойдет ли он? Маленький рис подтянул передние ноги, напряг бедра, и попытался встать. Затем изомлёнок доглянулся. Нога, которая всю его жизнь была такой же неотъемлемой частью, как запах исчезла. Он изогнулся и понюхал рану. Поднял глаза на Пакса и Игу, словно в поиске объяснений. Он снова попытался сделать шаг. Единственная задняя нога подкосилась, и мелкий заскользил от боли, опрокинулся на раненное бедро. Пакс прыгнул к нему и встал рядом, вплотную. Мелкий опять поднялся на передние ноги. И потом выпрямил единственную заднюю. И снова опрокинулся. Но на этот раз он упал на надежный бок Пакса. И не вскрикнул. Он, пошатываясь, искал равновесие. Когда он его нашел, Пакс сделал один единственный шаг в направлении воды. И стал ждать. Мелкий подался вперед. Сначала передние ноги. Потом шажок задней ногой. Подтянуться, подпрыгнуть. И завалиться на бок Пакса. Пакс сделал еще шаг. И маленький лис тоже сделал шаг. Потом еще. И еще пока не перестал падать. Игла бежала впереди них, и шажок за шажком Мелкий преодолел расстояние до реки. Он повалился на берегу и, вытянув шею, стал лакать прохладную воду. Утолев жажду, он опустил голову, и глаза его закрылись. Но Игла куснула его. Скоро станет совсем светло, и его увидят. Она побежала вверх по течению, к зарослям тростника. Мелкий похромал за ней. Он был еще неуклюж и дрожал, и медлил, но не упал ни разу. Пак шел рядом. Как только они достигли зарослей, Пакс вздрогнул. Услышал треск кустарника внизу. Игла тоже ровком повернула голову и нацелила острые уши на то же место за рекой. Оттуда приближалось что-то большое. Мелкий опустил голову и понюхал улитку. Пакс и Игла отступили обратно в заросли. Игла позвала брата. Он и головы не повернул. Из леса выскочил олень. Скинул рогатую голову и с пошел пошёл брод. Игла опять позвала брата. И он опять словно не заметил её. Олень вышел из реки. Процохал по каменистому берегу, направляясь к яркой траве на невыжженной части поля. Он поднял копыта над кромкой этой травы, и когда опустил его, земля содрогнулась. Трава взлетела вверх, и олень тоже, и его спина изогнулась и надломилась. Мелкий, напуганный сотрясением, пронзительно вскрикнул. Иглая Пакс увели его в темную тростниковую прохладу и утешали, пока он не убедился, что опасность миновала. Лисы смотрели, как солдаты сбегают по склону, скользя своими лучами по бесформенной груди в поле, и как потом возвращаются назад. К тому времени, как над соснами поднялось розовое солнце, огромные пятна травы догорали, потрескивая. Полевые мыши метались в поисках речного берега с его безопасной прохладой. Осыплённые и растерянные, они были бы лёгкой добычей. Но игла не покушалась на них. соуна подчинялась некоему закону, защищавшему всех, кто охвачен страхом. Она встала и обвела взглядом дымящееся поле. «Надо уходить! Сейчас же!» Пак знал, что она права. Он вслед за ней вышел из тростника. Игла опять позвала мелкого... Игла опять позвала мелкого, который наблюдал за мечущейся полёбкой. Но он и ухом не повел. И тогда Пакс понял. «Мелкий оглох».